Глава 27. Тем тяжелее падение. Плешнер от удивления Анинский даже перестал бить, сдернул с головы Непрушкина мешок из-под муки на стле, склонился, заглянул в слезливые глаза и переспросил, кто распорядился отомстить Аркадию Галкину. Плешнер проблеял Петрушка и разразился протяжным всклиповениями обреченного доносчика. Жандарм не поверил. Людвиг Плешнер сидел в одиночке на шпалерной, его никто не собирался отпускать. С момента задержания не прошло и трех дней. Было всего лишь утро, 10 сентября. Даже столь опытному прохиндею невозможно установить столь короткий срок связи с волей, чтобы раздавать приказы о начале акции возмездия. Александр Павлович выпрямился и обвел взглядом комнату 101, в которой, помимо них, находился лишь Платон Кочубей и перевел дыхание. Не впервые уголовные преступники ставили его в тупик неожиданными признаниями, но великий сыщик не стал бы великим, если бы не умел находить выход из любой запутанной ситуации. «Какой Плэшнер?» – с выражением величайшей брезгливости процедил он. «Гуга Плэшнер, британский коммерсант и масон». — выпалил Петрушка, извиваясь на стуле, чтобы унять ломоту в скованных за спиной кистях. — Где же ты с ним встречался? — Анинский вложил в голос все недоверие, которое смог вытужить. Ротмистер утомился. Было утро. За ночь он успел отвезти Непрушкина в департамент, собрать группу захвата, повязать банду ткачей и убийц, закрыть подозреваемых в холодный и приступить к допросу. Показания прирастали все новыми откровениями. Долгий день не думал кончаться, обещая продолжение в виде новой бессонной ночи. Когда Непрушкин сообщил адрес, по которому проживал британский подданный супругой, Александр Павлович бросил Платону. Завивы в одного! Едем!» Кони сытые пробили копытами до околотка, откуда к жандармам присоединились полицейские чины. У себя, с, доложил дворник, с вечера выходить не изволили. Слушают граммофон. -с. Пойдем и мы послушаем. Анинский в мундире и при оружии олицетворял доброжелательную учтивость тайной полиции. Они поднялись по парадной лестнице. Дворник осторожно подергал шнурок звонка. Чего? Раздался из квартиры бабий голос. А Авдотья с проверкой. Дворник счел излишнему точнять, да и прислуга не имела к привычной процедуре вопросов. «Вот же ж! Нету никакого покоя с проклятущими немцами!» Под клацанье железа забухтела Авдотья. Ротмистер в сопровождении помощника околоточного надзирателя и городового вошел, оставив дворника на лестничной площадке. На черном ходу стоял Кочубей а окна располагались слишком высоко, чтобы о бегстве Плэшнера можно было беспокоиться. «Пригласите жильцов!» – потребовал помощника колоточного у бабы с поросячьим рыльцем и бакенбардами. А в доте заковыляла к дверям, из которых навстречу сам появился Плэшнер. Это был практически тот же самый Плэшнер. Рост, сутулость, нос, очки, только жиденькие волосы были не стрижены – и концами мазали плечи пиджака английского фасона. «Что вам угодно?» – будто пережевывая кашу, – вопросил британец. Не было сомнений, что это Плэшнер и никто другой, в особенности, когда он стремительно крутнулся на каблуке и бросился в комнату. Жандарм и полиция за ним. Задребезжали оконные рамы, открываемые проворной рукой. Плэшнер распахнул окно и прыгнул головой вниз. «Какое поразительное сходство!» – Анинский переводил дух, верный Платон помогал отряхивать китель. «Настоящие близнецы!» Помятый Плешнер сидел в наручниках на такте. Треснувшие очки сползали с носа, масон поправлял их длинным гибким языком. Нырнув на мостовую, он упал на воз с сеном, отскочил и расшибся. Анинский прыгнул за ним, плотно сжав ступни и подогнув колени – Завалился на бок, сбил возчика. «Мать вашу за ногу!» – вопил мужичок. «Мазурики!» Он схватил кнут, но, обнаружив перед собой жандармского ротмистра, спрятал гнев. Обратно в свое скотское нутро. «Мазуриков мы ловим!» – Анинский пружинисто соскочил с воза. Плэшнер успел подняться и пустился на утек при храмовой. Но Александр Павлович марсельской подножкой свалил его на тротуар и ловко заломил руку. Застегнул на запястьях браслеты, поднял стонущего масона и поволок в дом. «Я вернул вам благоверного миссис Плешнер, доложил жандарм, доставив британского коммерсанта к даме с симпатичным, но глуповатым лицом, по виду немки благородного происхождения. И действительно, в ответ она закудахтала на хоук дойч, хлопая руками, как крыльями, и не разобрать было, что она лопочек. Зато Гуго Плэшнер хорошо говорил по-русски, с акцентом, но разборчиво, так что даже с пролетариями выборской стороны мог найти общий язык. «На каком основании вы меня вяжете?» – выдавил он. «Похоже было, что поломал ребро или несколько, но мужественно превознемогал боль и старался не выказывать страданий. «Я подданный Его величеству короля Эдуарда, я буду жаловаться». «На что?» – поднял брови Анинский. «Мы зашли проверить документы, а вы совершаете акробатические кульбиты. Это странно даже для масона, и совсем поразительно наблюдать такое от деятеля торговли, даже если у него в прошлом состоялась цирковая карьера». «Я не позволю над собой насмехаться». Злобно пропыхтел Гуга Плешнер. Снимите с меня браслеты, это золото без пробы. И он потряс скованными руками. Нахожусь я преждевременным, учтиво заметил Александр Павлович, ибо склонен ожидать от вас продолжения трюков и не намерен принимать в них участие. Вы льстите мне! Падение своза дорого обошлось Гуга плешнеру, тем тяжелее было для него хитрить и изворачиваться. «Зная вашего брата, я бы сказал, что существенно преуменьшаю ваши возможности». Анненский достал золотой портигар с фамильным вензелем, раскрыл, протянул Плешнеру. «Угощайтесь». «С позволение дамы, разумеется». Она не возражает. Плешнер прикурил от зажигалки ротмистра, с блаженством затянулся дорогой египетской папиросой. «Сообразив, что речь идет о ней», Миссис Плэшнер разразилась длинной тирадой, всплескивая руками, но продолжала при этом дисциплинированно оставаться на месте. «Что ее так беспокоит?» полюбопытствовал Александр Павлович. «Мое здоровье. о, -о, -о Это уместно, как нельзя кстати», — одобрил жандарм. «Однако куда благоразумнее было бы задуматься об этом прежде, чем отправляться в Россию для ведения антигосударственной деятельности?» «Она говорит о том...» Не без удовольствия сдал жену Плешнер, что когда была замужем за моим старшим братом, он так много курил. Масон затянулся, закашлялся и перекосился на пораженный бок, что это послужило причиной развода. «Неужели?» – воскликнул Анненский, также закуривая. «На самом деле она ушла от него после первого ареста. Родственники настояли» добавил Гуга Плешнер не без нотки злорадства. Полагаю, вас ждет та же участь, заявил Жандарм и выпустил идеальное кольцо дыма. За организацию убийства вам грозит каторга, на губах Плешнера задрожала папироска. Вероятнее всего, семья фон Энс потребует от нее открытого разрыва. Она настолько же красива, насколько и глупа, но своего не упустит, ибо моложе нас с Людвигом всего на 10 лет. У нее есть все шансы на новое замужество. Более чем, признал жандарм. За соучастие в политическом убийстве ее ждет ссылка на Сахалин, а там любая женщина в цене. Его сухой, бесстрастный смех сообщил миссис Плэшнер настоящий смысл ее будущности, чего она лишилась сознания. Сыщик за сутки пообщался с таким количеством грешников, что смыть скверну могли только баня и публичный дом. Чудовищное падение нравов на этом британском острову. Даже после обыска и доставки арестованных на шпалерную Александр Павлович оставался под впечатлением от услышанного. «Не от того ли они тщатся заразить духовно чистый народ, дабы уподобить его своим гнусным соплеменникам?» – спросил он Платона, собираясь распорядиться вести домой. «Так точно, Лиссандр Палч. не христиане все, хуч и протестанты». И уже совсем Аннинский преодолел было порог кабинета, как дежурный донес свежую сводку. В Какушкином переулке состоялось ограбление конторы купца Вальцмана и чудовищный погром. Случилось много убитых от топора и пуль. Тяжело раненые продолжают отдавать Богу душу. Судя по почерку, раскольник обзавелся подельниками.